Глава вторая Планета Дамнум всегда отличалась теплым климатом и вечно лесами, по венам которых текли серебристые реки с чистейшей прохладной водой. Реки эти, в свою очередь, питали многочисленные озера и дикое море, занимающее практически треть планеты. Дамнум издревле населяли динозавры, которые никогда не делили ее на страны и народы, всегда и во всем искали согласия между собой и решали конфликты и проблемы, сообща. Уже тысячи лет на планете не было войн и раздоров. Безопасность здесь ценилась так же высоко, как и технологии. Жители Дамнума научились производить пищу из растительности, которая насыщала их организм надолго, так что никто и никогда здесь не голодал и не имел нужды в запасах еды. На Дамнуме почти все взрослые занимались наукой, так что местные технологии уже давно достигли небывалых высот и позволяли жителям беспрепятственно путешествовать в открытом космосе. Однако не так давно планету динозавров постигла незавидная участь. Климат начал стремительно портиться, и все чаще обитатели Дамнума замечали лед на озерах и иней, покрывающий кроны тропических деревьев. Холод стал первой серьезной угрозой безопасности планеты за многие годы. С каждым месяцем мороз крепчал, и жители планеты стали постепенно ее покидать, перебираясь на соседние с помощью космических кораблей. Местные ученые долгое время бились над выяснением причины резкого похолодания и определили, что во всем виновата синяя звезда, гигантская планета системы Огонь, что находится на близком расстоянии от Дамнума. Дело в том, что давным-давно синяя планета была обитаема алчными народами, чьи души со временем превратились в камень, а глаза залила зависть к жителям других планет. Эти существа стремились к звездам и искали высшее предназначение, а потому совсем перестали заботиться о собственном доме, своей родной планете. Постепенно жители звезды начали осознавать, что наделали, но было поздно уже что-либо менять, и существа решили покинуть планету навсегда. Именно тогда синяя звезда и получила свое название, ведь как живой организм она словно чувствовала, что ее незаслуженно бросили и стала медленно покрываться ледяной корой. Она мстила, распространяя холод на соседние планеты и спутники, превращая космос в морозный ад.